Глава восьмая. Звуки, радующие старую душу бывшего десятника. Проснулся я от приглушенных криков мареша. Он явно улучшал свою характеристику выносливость. Конечно, попытки сдержать громкость воплей присутствовали, но что-то не сильно у него получалось. Подниматься со спальника я не спешил. Взгляд Хала никого постороннего не обнаружил, да и состояние организма было не сказать, чтобы хорошее. По ощущениям, я мог бы проспать еще не меньше суток с превеликим удовольствием. Но это и неудивительно после такого изнурительного забега. Странно, что мои бездари очнулись, да еще и шумят. Думаю, стоит их хорошенько наказать, вообще всех, может и ума добавится. Темнота в палатке была практически непроглядная, лишь немного света пробивалось через тонкие щели у входа. Я рефлекторно переключился на дополнительное восприятие. Все вокруг окрасилось в синие тона. Особенно ярко выделялся стоящий в углу экзокостюм, сумевший остыть сильнее, чем даже каменный пол под ногами. Но, по большому счету, изменений восприятия после улучшения навыка я не заметил. Что было несколько странно. Сотворив шар света под потолком моей палатки, решил, наконец, подняться и осмотреть свое тело. Всё же целых пять единиц в характеристику выносливость было добавлено. И мои движения действительно стали куда легче. Избыточный вес в теле по ощущениям стал менее заметен. Изменив режим восприятия на данное мне при рождении, я был несколько обескуражен. Нет, хитиновая броня не позволяла увидеть, как сильно изменились мои мышцы. Да и габариты тела, на первый взгляд, тоже остались прежними. А вот струящиеся тонкие черные линии по всей поверхности хитина выглядели крайне необычно, и что уж говорить, крайне перспективно. Коснувшись этих черных линий и не добившись никакого результата, я понял, что это какой-то вид энергии, но своим магическим даром я ее никак не почувствовал. И, решив выяснить, вижу этот черный живой огонь на моем теле только я, благодаря улучшенному навыку, или же он виден для всех без исключения, для этой цели достал отточенный клинок. Наверное, делать этого не стоило. Рефлекторно я посмотрел на отражение своего некогда старого лица. Не сказать, чтобы увиденное вызвало у меня ужас или страх. Мои эмоции в этот момент в принципе было сложно описать. Вот что гоблин может почувствовать, когда увидит, что его лицо объято тонкими языками черного пламени. Все. Практически полностью. И это только небольшая часть, отразившаяся в крохотном лезвие клинка. В итоге, насмотревшись на себя вдоволь, я стоял и размышлял о превратностях судьбы и, наверное, своей глупости на фоне заунывных криков боли мареша. С одной стороны... «Улучши я этот навык в прошлый раз, и меня бы обязательно казнили. А с другой стороны, нынешнее улучшение абсолютно точно было промежуточным. И чтобы получить хоть какой-то результат, а он, скорее всего, был впечатляющим. Его нужно было улучшить еще раз в этом же направлении. Теперь вполне очевидно, что я этого никогда не узнаю. И что стоило тогда просто повременить?» «Не жадничайте за какой-то сотни ОС!» Ведь не зря тогда почувствовал, что в этой тьме есть какой-то потенциал. К и злость просто разрывали меня изнутри. Хотелось разорвать кого-нибудь и залить все вокруг кровью. Но я прекрасно понимал, это никак уже не изменит ситуацию. Облачившись в экзокостюм, я взбешенный вышел из палатки. Гоблины синхронно повернулись в мою сторону и обмерли, даже корчившийся от боли марэш. А Таталемсо так и вообще вскрикнул от ужаса. Как я и подозревал, мой шлем совсем не скрывал небольшие всполохи черного пламени. А висевший под потолком шар света давал достаточно освещения, чтобы эти трусы могли прекрасно меня рассмотреть. «Улер, приготовь мне еды!» Зло прошипел я, сам тем временем подходя к марешу и поднимая его в воздух с растерянного спальника одной рукой за шею. «Ты что это удумал, помет Нургла?» Зло, чеканя слова, произнес я. «Кто тебе дал разрешение шуметь? Неужели в твоей безмозлой голове не промелькнула мысль, что тысячи песчаных химер, преследующих нас все эти дни, могут вполне услышать твои стенания?» «Ведь у этих тварей прекрасный слух! Или же в следующий раз ты будешь сражаться с этими чудовищами за пределами магического барьера?» «Все это я говорил с поднятым забралом шлема, более не видя смысла скрывать свое лицо. Морэш даже кричать перестал, расширив глаза от ужаса, и безнадежно пытался хрипеть. Я же все сильнее сдавливал его шею». «А вот когда его глаза закатились, и он потерял сознание, моя хватка чуть ослабла, и заклинание «малое лечение» привело в чувство провинившегося воина». Он медленно приходил в сознание. Его глаза пытались сфокусироваться, но это удавалось с трудом. Я дернул рукой, встряхивая воина, и снова сильно сжимая его шею. «Я не договорил с тобой и точно не разрешал тебе терять сознание!» Прорычал я ему прямо в лицо. Морэш снова задергался и явно пытался что-то сказать, но мне это было неинтересно. Я с трудом сдерживал желание сломать ему шею. Конечно, он не провинился настолько сильно, но бушующая злость внутри меня требовала найти выход. Остальные гоблины испуганно расползлись по углам подвала и даже не пытались смотреть в мою сторону. «Очень надеюсь, что впредь ты меня так не разочаруешь, Мареш. С этими словами я отпустил его шею, и воин с гулким стуком упал на каменный пол, отчаянно пытаясь выдохнуть хоть немного воздуха. Развернувшись, я уже хотел идти к следующему провинившемуся, как в спину услышал тихий хрип. «Простите, господин Ирчин, этого больше не повторится!» — проскрипел Мареш. Повернувшись к Марешу, я был немало удивлен. Он смог собраться с силами и все же скрючился в поклоне на полу. «И какие выводы ты сделал, солдат?» — спросил я, уже не так угрожающе. «Господин Ирчин, впредь я буду спрашивать у вас разрешения, чего бы это ни касалось!» — просипел воин с пола. Удовлетворенный ответом, я развернулся к Улеру. «Улер, поднимись! К тебе у меня претензий нет! Действовал неплохо! Молодец!» Воин подскочил и согнулся в почтительном поклоне. «Благодарю, господин Ирчин!» — просиял он, и в его голосе было странное сочетание ужаса и благоговения. Словно он не мог даже для себя решить, рад ли он, что служит у такого командира, или же в любой момент ожидает жестокой расправы над собой. На самом деле, мне было абсолютно плевать. Я просто отметил это про себя и запомнил. Словно бы в анкету этого воина был занесен еще один малозначительный штрих, только и всего. Леор Таталемсо, я не буду перечислять весь список ваших ошибок в прошедшем бою, ибо он слишком велик», — жестко сказал я. «Поэтому, Улер, раздроби каждому из них по одному пальцу на руке». Маги вздрогнули, не веря своим ушам, и начали в ужасе озираться по сторонам, пытаясь найти путь к спасению. «И каждому из них по мизинцу на левой руке». «Думаю, это на некоторое время заставит вас выполнять мои приказы более расторопно, и целиться по противнику тоже будет удобнее, без лишних, явно мешающих пальцев на руке». Улер не стал задумываться над приказом ни на мгновение. Он дождался, когда я закончу говорить, и сорвался с места, будто от этого зависела его собственная жизнь. Сначала воин шип с ног молодого таталема Со и, наступив ему на левую руку древком копья, раздробил безымянный палец. Наверное, он предполагал именно так. На деле же вышло, что после удара все четыре пальца превратились в изломанные куски плоти. Тоталем со неистово заорал во весь голос, задергался, пытаясь освободить поврежденную руку. Но вес солдата был чрезмерно высок, и силу молодого мага не хватило освободить искалеченную руку. Улер боковым зрением смог уловить мое недовольство. Поэтому удары с копья произвел филигранно, отсекая только крайний палец. Волшебник взвыл еще сильнее, надрывая в отчаянном крике горла. Кровь обильно начала заливать каменные плиты, вырываясь из обрубка толчками. Ровно две фаланги, а Улер действительно молодец. Тонкая работа. Взмах руки, и воин перестает удерживать на полу Таталема-Со. Молодой маг неуклюже пытается пережать рану здоровой рукой, но это не помогает. Кровь течет, заливая оба рукава легкого доспеха. Еще один взмах моей руки, и Улер идет к старшему волшебнику. Тот сидит на полу со стекленевшим взглядом. Его губы нервно что-то шепчут, но левая кисть лежит на каменных плитах пола. Когда Улер был уже в шаге от очередной жертвы расправы, старший макс склонился в поклоне, ударился лбом в каменный пол и произнес испуганным, сбивчивым голосом. «Простите, господин Ирчин, я понял свои ошибки. Этого больше не повторится». Улер замер, повинуясь движению моей руки. А Таталемсо тем временем продолжал кричать от боли, надрывать глотку и безуспешно зажимать кровоточащую рану, растаскивая кровь по полу еще сильнее. «И что же ты понял, Лиур? строго спросил я. Маг, не задумываясь, сразу же ответил. «Стоило риснуть даже жизнью, но ударить огненным шаром, так как это сделали бы вы. Ведь господин Ирчин постоянно рискует лично, вступая в схватку лицом к лицу с любым противником». «Не подвергая нас никакой опасности, а мы взамен отвечаем трусостью!» Неуверенно пролепетал он в конце. «Неплохо, но не этого я от тебя ждал. Улер, на этот раз сделай все аккуратно!» Приказал я. По одной моей интонации Улер понял, как надо действовать. Воин ловким движением ударил по лежащей руке древком копья, раздробив на мелкие кусочки только мизинец. Леур взвыл, но хотя бы попытался сдержать крик боли. Да и руку не отдернул. А затем мой воин не менее ловко отсек эти ошметки стальным наконечником копья. Стоило экзекуции закончиться и солдату отойти, как Леур использовал три раза подряд заклинание лечения, полностью исцеляя рану. Кожа на месте обрубка зарастала на глазах. Это, конечно, не восстановило две отсутствующие фаланги мгновенно, но, во всяком случае, кровь идти перестала. Обведя взглядом всех своих гоблинов, я понял, что меня раздражают крики Таталемасо. Направив в его сторону свою руку, впервые использовал заклинание «Ментальный удар». Невидимая волна энергии буквально мелькнула, соединяя мою ладонь и голову глупого мага. И он тут же обмяк, растянувшись на полу. леор останови кровь у этого слизняка!» приказал я. Старший маг, не сходя со своего места, дважды использовал заклинание лечения. И не только кровь перестала хлестать из обрубка пальца, но и остальные повреждения кисти сильно уменьшились. «Молодец, Леур. Я рад, что ты вычленил из моих слов самое важное. Надеюсь, в дальнейшем ты меня перестанешь разочаровывать». Удовлетворенный сообразительностью Леура произнес я. Морэш так лежал на полу, тяжело дыша, пытаясь прийти в себя. Но он не пропустил ничего из произошедших прямо сейчас событий. И в отличие от Улера, стоявшего с почти довольной мордой, все-таки догадался спросить: Простите, господин Ирчин! прохрипел он лежа на полу. Пожалуйста, объясните, что именно вычленил Леур из ваших слов. Неплохо, мореш! Действительно неплохо! Довольным голосом прострекотал я, указывая на него пальцем. «А ты подумай, подумай своей головой!» Морэш с трудом перекатывал у себя в мозгу мысли. Это явно читалось на его лице. «Но ведь он сразу же вылечил полученные раны!» По-прежнему хрипящий солдат сказал это в некоторой степени недоумения. «Какой тогда смысл в наказании, если он не будет страдать несколько дней от боли?» «Верно подмечено, Марэш. Но я же не запрещал ему использовать лечение. Так ведь?» Я выдержал паузу, чтобы воин мог уложить это у себя в голове. «Нужно думать, понимаешь, Марэш? Думать своей головой! А вот если не получается, то тогда просто спросить у меня. Вот и все. Большого секрета нет». «Именно по этой причине ты сейчас совершенно цел. Ты всего лишь немного ошибся, решив раньше времени тут кричать. А вот маги не выполнили строгие указания и приказы, которые были обговорены заранее. Чувствуешь разницу, Мареш? Приказ должен быть строго выполнен, несмотря ни на что!» «Спасибо, господин Ирчин!» «Мрэш хоть и сказал это искренне, но я точно понял, что до него моя мысль так и не дошла. Как и до Улера, который старался сейчас вообще не отсвечивать». «А вот Леур вроде бы осознал, для чего был затеян весь этот разговор. Во всяком случае, надеюсь на это. Потому что, как мне показалось, только Леур понял, почему я был в большей степени так взбешен». Ведь если бы так случилось, что мой навык ядовитой игла не смогли бы пробить броню костяного ужаса, то промах старшего мага стал бы для нас летальным. Я, конечно, скорее всего, смог бы использовать алхимическую смесь, но это уже никак бы не помогло парализованным беззащит настоящим гоблинам. Потому что Таталемсо, как деревенский растяпа, промедлил и не поднял магический купол. И по итогу все мои старания и вложенные ОС в этих двух воинов, все это было бы зря. Прокручивая эти мысли в голове, мне снова хотелось уже самолично разорвать этих мелких аристократишек на куски. «Улер, брось мне бездонную сумку мараша, приказал я, с трудом сдерживая внутри себя гнев. Проверив его сумку, я достал 43 карты навыков эфранга, собранных с песчаных химер у разрушенных ворот форта. Улер, приготовь поесть и будем выдвигаться. Пока двое солдат начали снова разводить костер, я решил подсчитать добычу с прошедшей битвы. 146 камней мертвых эфранга удалось сохранить в этой битве. Жаль, что костяных гончих было слишком много, да и в принципе добывать из них ядра нежити довольно опасно, даже несмотря на их стоимость. В итоге у меня сейчас в бездонной сумке было 787 камней мертвых и франга. Перебирая добытые карты навыков, в принципе, не был сильно удивлен. Естественно, подавляющее большинство оказалось пустышками. Да и глупо было бы надеяться получить что-то наподобие той же карты навыка ⁇ История и культура мира ТСР ⁇ из тел абсолютно неразумных песчаных химер. Но даже так, из 43 карт одна оказалась с навыком, не сказать, что особо редким, но все же. Карта навыка ⁇ Поглощение костей. Один из трех. Ранг F-. Описание ⁇ позволяет наращивать дополнительные кости к основному телу. Для начала процесса поглощения необходимо обустройство длительного лежбища. Требуется высокое содержание эманации смерти вместо расположения лежбища. Ваш вид не подходит для этого изменения. Вы не являетесь представителем нежити и их производных. Эманации смерти с высокой долей вероятности разрушат живую плоть в вашем теле. При изучении шанс успеха – 73%, шанс смерти – 86%, насыщение – 2 из 10 ОС. Значит, эти твари могут эволюционировать даже не поглощая ОС и не увеличивая уровни. Довольно удобно, если твое существование бесконечно и не ограничено временем. А вот из семи карт и ранга, что удалось собрать из почти сорока уничтоженных костяных гончих, получить одну с навыком было большой удачей. Правда, это не отменяло того факта, что навык мне опять же не подходил для дальнейшего развития. Карта навыка. Пелена праха. Один из двух. Ранг и минус. Описание. Позволяет покрыть ваши клыки и когти пелена праха, что в значительной степени увеличивает возможность заразить скверны противника. Стоимость применения — 100 единиц маны в минуту. Ваш вид не подходит для этого изменения. Вы не являетесь представителем нежити или их производных. Эманации смерти с высокой долей вероятности разрушат живую плоть в вашем теле. При изучении шанс успеха — 93%, шанс смерти — 16%, насыщение — 82 из 100 ОС. Честно говоря, я до конца не могу определиться, как на это реагировать. Ко всему прочему, этот навык еще и практически полностью насыщен ОС. Может, это такая шутка системы? Или таким образом избавляются от лишенных разума игроков? Даже не знаю. Ведь шансы вообще не отражают действительное положение вещей. Шанс смерти, равный 16%, смотрится как-то неправдоподобно. С другой стороны, здесь отражаются проценты смерти при изучении, но никто не говорит о применении этого навыка. «А вот интересно, сколько ударов сердца выдержит мой организм, когда скверно начнет проникать в мое тело изнутри, под действием моего же заклинания? Смогу я выдержать минуту или нет?» Покрутив карту в руках, еще несколько мгновений убрал ее в бездонную сумку и понял, что еда еще не готова, а инвентаризация уже проведена. Обдумав сложившуюся ситуацию и так, и эдак, я все же решил изучить два новых навыка. Внимание! Изучить навык истории и культуры мира ТСР. 10 УС. Знания ворвались в мое сознание бурным потоком. Но в этот раз они оказались куда четче структурированы и воспринимались намного быстрее, чем это происходило раньше в подобных ситуациях. Возможно, это так влияет высокий показатель моего интеллекта, или это навык такой необычный. Так вот, два века культурного развития этого мира до падения меня не сильно заинтересовали. Достижения художников, музыкантов и всяких там рифмоплетов меня, гоблина сугубо военного, в принципе не впечатляли ни в родном мире, ни тем более в ныне мёртвом. А вот история падения и нескольких столетий до него были намного интереснее. Оказывается, мир ТСР до катаклизма на несколько голов превосходил мой родной Асшар в плане развития технологий. Были у них и магические повозки, и даже летающие. Огромные города, заповедники с монстрами. Да много чего. Правда, того уровня технологий, чтобы производить подобные моему экзокостюмы, у них не было и в помине. Зато этот мир славился своей пространственной магией. Они сумели создать огромное количество межмировых врат и прилично на этом зарабатывали. Да и жили они куда лучше, чем рядовые гоблины. но ну, это если брать в общих чертах. Жили и бед не знали, как говорится в старой пословице. Но на их несчастье Верховный Бог решил подарить им бессмертие. Вроде бы Верховное Божество внезапно сошло с ума. Но ни причин, ни какой-то подоплеки не было и в помине. И подробности этого события, и что ему предшествовало в поглощенных знаниях и навыка, практически отсутствовали. Как и детали войны, и богов, и рядовых воинов. Не сказать, чтобы совсем бесполезны оказались эти знания, но проку от них немного. Может, только неприятно она мне стала еще больше, нежить этого мира. Ведь существа, ее населявшие, были хуманы, мерзкие отродье бездны. Не став разжигать ярость внутри себя еще сильнее, я перешел ко второму навыку. «Внимание! Изучить навык «Грозовой раскат» 100 ОС». Знания из карты упорядоченно встраивались в мои собственные. Руки непроизвольно повторяли движения древнего мага. Когда процесс обучения был завершен, я до конца не мог поверить, что подобная карта могла мне выпасть с тела какой-то нежити, к тому же практически дикой. И, в принципе, среди Иранга таких навыков почти что не было. На его изучение и владение в совершенстве у мага должно уходить порядка 15 лет, что крайне много, как ни посмотри. Так вот, одно то, что сила удара вообще никак не меняется на всем эффективном расстоянии в 200 шагов, уже практически миф и недостижимый результат. Так заклинание еще при попадании не только выжигает участок тела сильным зарядом, но и происходит так называемый «раскат грома», который дезориентирует всех в радиусе 50 шагов. Магия, сочетающая сразу несколько эффектов, крайне редка. А стабильность силы удара на всем протяжении эффективной дальности — такого я вообще никогда не слышал. Насколько понимаю, стабилизировать энергию разряда молнии на таком длительном промежутке времени и на подобном расстоянии крайне сложно. А для большинства плетений невозможно в принципе. Именно поэтому на близких дистанциях удары магии более разрушительны. Но при всех сказанных диферамбах это по-прежнему не магия диранга. Жаль, мишени нет для эксперимента. Но, судя по информации, полученной из навыка, сила удара заклинания грозовой раскат значительно выше рядовых аналогов. По крайней мере, повреждения должны быть обширнее в несколько раз. Достойное приобретение, способное удивить большинство моих противников.